Глава четвертая 167 год, декабрь 2 Их надо сжечь, по обычаям, как завещали нам предки. Да что ты заладил, сжечь да сжечь, словно ты фанатик какой. Что? Какой фанатик? Да почем мне знать, разные они бывают. На всех их объединяет желание сжечь что-нибудь или кого-нибудь. «То людей неприятных, то прошлое неугодное, то еще чего. Вот скажи мне, как на духу, как трезвый человек трезвому, зачем их сжигать-то?» «Так душа легче отделится от тела и пойдет на перерождение, ежели предать помершего огню». «И да, и нет». «Что значит нет?» — воскликнул другой старший. «Что происходит с человеком после смерти?» Что? Его душа какое-то время бродит возле того места, где случилась смерть. Потом прислужницы Мары забирают эту душу и ведут ее на суд Перуна. Тот, взвешивая добрые и дурные дела, и решает, где да как душе заново возрождаться. Если человек прожил ладную жизнь, то он родится в более благополучной семье или более одаренной. Если же жил как в котях конский, то он может вообще не в человеке возродиться, а в лягушке или даже дереве. «Так, так...» Несколько неуверенно ответили гости. Общая парадигма совпадала. А детали, хоть и показались немного странными, ей не противоречили. Хотя обычно на этой темы не касались. И вот так складно не излагали. «Но во всем этом деле есть одна важная тонкость», повысил голос Беремил. «Точнее, две, которые меняют все. Но если вы хотите сжечь, ваше право, я не против». «Пойдемте жечь!» «Да ты расскажи! Чего сразу жечь-то?» «Расскажи!» — послышалось со всех сторон. «Что с телом не делай! Душа все одно попадет на суд Перуна, ибо за ней приходят девы-мары. Избежать явки на небесный суд можно, но каждый из таких путей крайне сложен». Например, надобно сильно, прямо-таки отчаянно тяготиться каким-то земным делом, которое не позволяет уйти на небо той же местью. А может и чародейство какое использовать, сковывающее душу в мертвом теле, а самоцвете каком, или еще в чем, ну и прочее. В любом случае, это не связано с погребением, и отдельная, очень непростая и даже запретная для многих область знаний. Тогда зачем мы жжем тела? Удивился кто-то из толпы. «И отцы наши жгли, и деды, и отцы дедов! Потому, как я летела сжечь, душе действительно легче уйти на перерождение». «А ты тогда чего нам тут голову морочишь?» «Тут есть вторая тонкость. Перун на своем суде может приговорить душу к особому наказанию. Мучением в мрачных чертогах, за которыми Велес приглядывает». Там душа страдает и ослабевает. Может настолько истощиться, что только на букашку, какую ее и хватит при возрождении, а то и совершенно развеется в страшных вековых мучениях. Но случается, что небесный судья наш приговаривает людей к награде, отдыху в красных чертогах. Их по-разному зовут, и Ирием, и Раем, и Вальхалой, и всякое разное. За этим местом Перун лично присматривает. И души, что там проводят время, сил набираются. «Дивно!» — покачал головой самый старый. «Никогда о том не слыхал!» «Век живи, век учись!» — пожал плечами Беремир. «Но при чем тут закапывание?» — воскликнул иной набежник. «Ежели живые позаботились о теле покойного, то там, на суде...» У него больше возможностей попасть в красные чертоги. Перун привечает тех павших, кому живые почести оказывают. Потому сжечь — худое дело. Намного лучше закопать целиком с почестями, уважением и дарами. Еще лучше — спрятать в особую домовину. Но самое благостное — пропитать тело составами особыми, дабы защитить от тления и упрятать в каменное, а еще какое нетленное место. Облик покойного как-то сохранить, в камне или иначе. И помнить об ушедшем человеке, детям про него рассказывать, навещать место упокоения его тела. На всех ведь не напасешься. А на всех и не надо, только на достойных. Через что души умерших крепнуть станут, что и на потомках отразится, ибо сильны они наследием. Ведь чем дольше предки наши в красных чертогах отдыхают, тем больше их помощи потомкам, тем она сильнее. жечь! Ну что жечь, раз и готово. Душа нырнула в новое тело. Помощи же потомкам и родичам от нее никакой. Ни подсказать, ни поддержать, ни от духов злых оборонить, ни вдохновить. Махнул видун рукой. А, но начали было эти гости что-то говорить но осекались на полуслове. Видимо, в голове у них творился удивительный шторм из мыслей, сломавших привычную картину мира. Беромир же продолжил. Вот Ромеи как со своими покойными обходятся. Правильно. Али закапывают, али в каменные или свинцовые домовины прячут. Особенно богатые Ромеи. Те вообще особые склепы и мавзолеи создают, чтобы там хранить тела своих предков со всем родением и становятся они местами силой родовыми. Думаете о дурости? Ромеи — самый сильный народ от далекого моря на восходе, да и иного на закате, да и через Великий океан. Что в ремесле, что в ратном деле. — Только и геты грабят, сильных этих! — хохотнул кто-то. — Геты грабят самые окраины, — возразил Берамир. Притом даже не ромеев самих а тех, кто рядом живет. Они могут лишь проказничать у их порога. Роксоланы с языгами в ином похваляются. Лгут. Бессовестно лгут. А может, в силу темноты своей дремучести, просто не ведают, что болтают. Они ведь лезут к Дунаю. Но по левому берегу, где Ромеев считай, нет, а на правый берег почти и не суются. Впрочем, это не важно. За этим правым берегом можно многие десятки дней идти на закат по землям Ромеев, а там из юга на север немало. Если же через море на юге, то и там лежат земли. Их. Заморские. В самой Африке. По ним там идти еще больше, чем от Дуная до Закатного моря. И так до самой Парфии на Восходе. А все земли Рексаланов – это хорошо, если одна из многих десятков провинций Ромеев, Набеги же и прочие подвиги, которыми и языки и раксаланы похваляются, суть пустое, мышиная возня у изгороди. Отколь ты это ведаешь? Оттуда же, откуда узнал про то, как делать доброе железо. И не только его. От Велеса, которому приказал Перун наставить меня и просветить. Они ничего не ответили, нахмурились. «Посему я и говорю, закопать их ладнее, чем сжечь», — нарушил тишину Берамир, когда пауза стала уже слишком длинной и тяжелой. «Больше заботы, больше почести. Такое Перун любит. Сам же сказал, только достойных. А они погибли в бою. Не во время бегства, а именно в бою. Это доблестно. Перун такое уважает». Посему, если их закопать, а не сжечь, положив с ними их оружие, то надежды на красные чертоги у них будут. Хотя бы на несколько дней. А там от каждого часа польза великая. А ежели в красные чертоги он их и не направит, то всяко улучшит их перерождение. А оружие зачем с ними класть? Сие уважение. Если живые оказывают уважение мертвому, значит, он жил достойно. «Понятно, в крайности впадать опасно. Перун пустой роскоши не любит, но...» Следующие полчаса Беромир рассказывал мистическую подоплеку погребального обряда, которую сам придумал. Загодя. Привязав сюда даже валькирий, особых дев из числа прислужниц Мары, которые приходят за славными воинами, павшими в бою. «Если говорить прямо...» то вся эта история оказалась высосана ведуном из пальца. Зачем? Ну, жгли трупы и жгли. Беромиру, как человеку абсолютно бездуховному, было это все без разницы. Даже в чем-то хорошо, ибо гигиенично, и обширные кладбища не требовались. Но, работая над большим мифом, он вспомнил страдания своих друзей-приятелей, которые изучали погребения с такими вот кремациями. Реконструкцию лица по кальцинированному и сильно разрушенному черепу не сделаешь, ДНК нормально не возьмешь, антропологические признаки не обследуешь, да и вообще одни проблемы. Вот и решил он натянуть сову на глобус, слегка облегчив им труд там, в будущем. Ведь почти наверняка, рано или поздно, вопросами археологии люди заинтересуются. Хуже того... Берамир в рамках своей концепции погребения предлагал в каждую могилу уважаемого человека помещать табличку с его деяниями. Можно глиняную, можно еще какую. Главное — не тленную. А то все эти обезличенные склепы в раскопках изрядно его раздражали. Сиди и гадай каждый раз, кто это, откуда, чем занимался. Порой даже и этнокультурную принадлежность не определить, ежели комплекс погребальный неполный или искаженный сплошная головная боль. Вот он и навешивал аборигенам лапшу на уши, благо, что случай оказался более чем подходящим. И отправив большую часть гостей с учениками копать могилы в еще не мерзлой земле, он сам засел заниматься косплеем шумеров, ну, то есть изготовлением глиняных табличек с надписями. «Я слышала твои речи», — тихо прошептала Дарья, когда никого рядом не было. — Это правда? — Что именно? — Прожигание. Да. А мой сын, я... Он уже ушел на перерождение? — Я не знаю. Ты можешь как-то облегчить его судьбу? Берамир задумался. Минуты две или три молчал, смотря перед собой в пустоту и лихорадочно думая, а потом произнес. "Пойдем". И увлек Дарью за собой. Был уже вечер. С погребением уже завершили дела. Да и раненых обслужили. Так что народ отдыхал перед отбоем. Беромир же прошел к гончарному кругу, положил на него немного глины, раскатал ее в плоскую доску и, взяв палочку, заточил ее особым образом. После чего начал на этой табличке изображать клинопись. Разумеется, он ей не владел. Просто много раз видел в фото и видеоматериалах. Да и вживую в музеях. Вот и стилизовал тот алфавит, который же ранее и придумал на базе русского. На ходу, импровизируя. Получалось до да жути странно и необычно, но и практически нечитаемо. Да и неважно. Потому как записал он там первое, что в голову пришло. На удивление этим откровениям стала колыханка от Саши и Сырожи. Ну, так где спать хотят вагоны и в пачках макароны. — И что это? — настороженно спросила Дарья, когда он закончил. — Печать Нарзула. Если душа твоего сына не ушла еще на перерождение, то она позволит облегчить его судьбу. А если уже ушла, то на следующем суде у него будет сильное подспорье. А что с печатью этой нужно делать дальше? Хранить? Возьми ее в руки. Максимально ясно представь сына и сомни, а потом в реку выброси. Печать эта имеет силу лишь единожды и только для одного человека. Узор подсказывает сам Перун в каждом конкретном случае. Дарья молча обняла Беремира, поцеловала в щеку и с выступившими слезами выполнила то, что он сказал. Молча а потом удалилась в женскую часть длинного дома, погруженная в печаль. Это было странно, очень, но ведун не стал сильно рефлексировать. Он и сам отправился спать, потому что завтра утром им нужно было выступать, всем, и гостям, и ему со своими учениками, оставив раненых на попечении Дарьи да прочих женщин. Так-то опасно. Если бы сестра Беромира не была ведьмой Мары, не решился бы. А так этих бедолаг самих от нее потряхивало. Боялись. Сильно. Местами — да усрачки. Борята после того вечера был сам не свой. Да, сделал то, что хотел. Но взгляды порой на себе ловил нехорошие. И прямо кожей чувствовал нарастающую угрозу. Только ни разу так и не удалось приметить, кто именно так на него смотрит что злило и тревожило все сильнее и сильнее. И тут, словно наваждение, подался в сторону. А мимо лица просвистела дубинка, вот буквально на два пальца, чуть нос не своротила. Мгновение, и нападающий попытался ударить на наотмашь, снизу. Но Барята выставил руки и заблокировал этот порыв. Да так удачно, что левая его ладонь попала прямо в основании кисти нападающего из-за чего дубинку тот не удержал, и она отлетела в сторону. «Ты что творишь, окаянный?» — выкрикнул кто-то со стороны. «Что?» — удивился Борята, озираясь на этот голос. А там из-за угла появились двое довольно крепких ребят, и тоже с дубинками в руках. «Ты по что на Говена напал?» «Что вы несете? То он на меня напал!» ай ай, ай, ай ай, ай! покачал головой поднимавшийся с земли говен, который туда рухнул после неудачного нападения, растирая кисть. — Как тебе не стыдно? Только стал боярином, а уже шалишь. — Брехун! — Тише, тише! — усмехнулся он. — Как мы скажем, так и будет. Других видоков-то нет. — Ты не боишься гнева Перуна? — То не мне, тебе его бояться надо. За несправедливость ответ держать. За то, что власть его желал и прочих презрел, возвышаясь. Борята нехорошо прищурился и поджал губы. — Бей его, ребята! Защитника нашего! — хохотнул Говен. Это был тот самый старейшина, который больше всех выступал на собрании. Вот и не усидел. Мгновение. И Борята резко присел, пропуская над собой дубинку. Шаг в сторону с поворотом корпуса, захват за рубаху левой рукой, рывок на себя и заодно правой он таки дотянулся до сакса, висевшего у него на поясе. Шаг назад. Нападающий думал, что его толкать назад будут, а Борята на себя потянул. Оттого едва и не рухнул, потеряв равновесие. Под шаг. Ворот. Удар. И сакс, взятый обратным хватом, вошел в мягкое тело наполовину клинка в корпус у шеи, вертикально. Перехват ножа, рывок, и вот боярин уже стоит со здоровенным ножом в руке, а за его спиной оседал его враг, хрипя и булькая. Шаг, и второй крепкий мужчина попытался ударить боярина, сверху вниз, метя по голове, дабы ее разбить. Но упражнения с Берамиром сказались, и он просто довернул корпус. Противник же, не рассчитав свои силы, стал проваливаться и заваливаться вперед. Скрик. Он сам умудрился насадиться животом на сакс. Барята его просто выставил перед собой, то ли по наитию, то ли сообразив. В таком угаре особо и не разберешь. Толчок рукой, и тело, вывернув часть ливера и располосовав печень, отвалилось вперед, сваливаясь с ножа. «Это как же?» — запричитал Гавен, отступая назад. — Это что же? — Как ты видишь, Перун недоволен. — Нет, нет, нет, этого не может быть. Перун любит меня! — крикнул Гавен и попытался Боряту дубинкой уколоть. — Смешно, не смешно, а получить тычок такой палкой в лицо — приятного мало. Боярин просто чуть отвел голову, уклоняясь, и шагнул навстречу. От души накатив лбом в нос Говену, разбив, разумеется, его совершенно, ибо ударил от души. Старейшина выронил дубинку, схватившись за лицо правой рукой, и согнулся, отступив назад на шаг. Ну и выставил левую руку вперед, пытаясь остановить противника. Но тот сделал еще шаг вперед. И мгновение спустя резко резанул саксом, вспоров Говену шею сбоку. «Да ладно, так душевно!» до позвоночника после чего ногой пнул, отталкиваясь, с нескрываемым презрением на лице. Замер, оглядываясь. Здесь, оказывается, многие собрались. Вон выглядывали издали. Но никто и слова не сказал. Лишь с ужасом глядели на своего боярина. Теперь уже настоящего. Одно дело голосование, пустая и во многом глупая игра. И совсем другое дело Вот так Говян бросил вызов Мерзко По-скотски На что, в общем-то, намекало даже его имя И он проиграл Даже так Все остальные сделали правильный вывод Барята же пошел со своими людьми с тем Чтобы наведаться домой к несостоявшимся убийцам Прощать! «Никого он не собирался».